Краем уха я уловил их ленивый спор, но вмешиваться не хотелось абсолютно. — Лошадь! — Человек. — А я говорю лошадь. Ты что, не слышишь, как копыта по камням постукивают? — Точно, лошадь? Да еще наверняка дикая. Звона подков нет. Я-то слышу. И слава богу, слышу, кроме перестука копыт, еще и бормотание всадника. Он напевает что-то неразборчивое. — Почему же всадника? Может, это ее пастух за веревочку ведет? — Ага. Теперь и ты услыхал. — Почему всадника, говоришь? Да потому, милый мой, что человеческих шагов мы с тобой не улавливаем. Голос явно мужской есть. Стук копыт тоже. Так значит, кто там? Я не выдержал и обернулся. Из-за соседней скалы неторопливо вышел... Кентавр. Великолепная конская стать. Лоснящаяся шкура, рыжая с подпаленными, на точенных ногах белые чулочки, нечесанный черный хвост, а вместо крутой шеи — атлетический мужской торс. На кудрявой голове человека-лошади блестел золотой венец, крашенная хной бородка эстетично завита кольцами а глаза казались ярко-синими, как небо над морем. Красавец мужчина! И конь, естественно, выше всяких похвал. Так что в причудливом мифическом соединении они действительно представляли прекрасное творение экологической фантазии, я имею в виду идею единых корней человека и животного. Кентавр же при виде меня совершенно не испугался, а быстренько, пригладив смоляные кудри, при пританцующим шагом двинулся навстречу. Надо ли говорить, что Ансифер и фармазон исчезли прежде, чем я успел это заметить? Добрый день. Отсутствие проблем с языком — серьезный плюс в перемещениях между мирами. А я вот гуляю себе и гадаю, кто бы подсказал приезжему туристу дорогу, главной местной достопримечательности — входу в Тартар. На меня дружелюбно покосились синим глазом и густым, хорошо поставленным голосом ответили. — Благословенным будь день твой, благородный муж с кефарой, чьи меднозвучные струны вольготно смеются и плачут, только коснутся едва их вдохновенные пальцы. «Даже Зевс, громовержец, и то любит послушать певцов светлокудрых рассказы, если, конечно, они не творят укоризны или надменных смешочков, те, что над властью, бессмертных, под все мы». «А, прошу прощения, не выдержав, перебил я». Благодарю, большое спасибо, я в курсе и помню общую схему божественной иерархии и общественных взаимоотношений. Так что вы хотели сказать насчет Тартара? Кентавр с удивленным интересом упер руки в бока и неторопливо вошел меня кругом. Запах конского и человеческого пота создавал довольно причудливую комбинацию, и я старался не слишком откровенно морщиться, когда он заходил с наветренной стороны. «Если спросить позволительно, тайн, не нарушив имя твое, и откуда ты родом, странный певец, отвечающий низменной прозой?» слыша из уст собеседника славный размер, богоравный слог, именуемый для посвященных словом «гегзаметр». «Нет, если очень надо, можем, конечно, поговорить и на нем, какие проблемы, но, ей-богу, я здесь ненадолго приехал издалека и очень стремлюсь попасть к Аиду, пока у них там не начались серьезные потрясения». Эти слова о неразумной ярость рождают в бесхитростном сердце. С некоторой обидой поджал губки кентавр и даже пристукнул копытцем. «Кто ты такой, что богам угрожаешь открыто надменно? Ибо кому, как не им, ведомо все наперед о бесчисленных бедах, волею парк, стерегущих самих олимпийцев? Ты же ответь мне, как должно!» так как Орфей, златоустый верных певцов, обучил многократно. Хм, похоже, все-таки придется всерьез примерить на себя шкуру древнего грека. Меня слегка затрясло, никаких сложностей с гигзаметром в принципе не было, но ужасно раздражала сама необходимость что-то из себя изображать. В самом деле, почему в России ты не должен на каждом углу доказывать, что ты поэт? а в любом из темных миров тебя без демонстрации с пристрастием просто на порог не пустят. Господи Боже, с какого рожна объясни мне такие придирки! Я на экзаменах в литинституте или в кругу профсоюзных маэстро? Скромно стою, наслаждаюсь пейзажем и здрасте вам по лбу, первый же встречный, навязчиво требует слога, стиля, размера, размаха, цветистых сравнений... «Что я кому-то обязан стихами так и чесать, невзирая на всплеск вдохновения? Ждите! А как же? Уж лучше кофейни в солдаты!» Где-то на этом месте я выдохся. Длинная строка гигзаметра требовала хороших легких и правильно заданного ритма, как у бегуна на марафонской дистанции — Однако краснобородый кентавр, переступив передними копытами, воззрился на меня уже с удовлетворенной миной. «Ныне готов я поверить величивому слогу и пылу отважному, что здесь был явлен душою бесстрашною». «Вижу, знакомиться время нам уж пристало, невежливо будет и далее нашу беседу вести, не имея предлога друга земель, чужедальних по имени звать благозвучно. Первым скажу, что достойно рекусь кентаврасом». «Имя свое мне неспешно поведай с улыбкой». «Гнедин Сергей Александрович». Покорно поклонился я, делая отмашку правой рукой в чисто русской манере. «Образ жизни — опальный поэт, член Союза писателей, проездом из Петербурга. Если можно, давайте просто поговорим без поэтических наворотов». «Жаль!» Сочувственно покачивая головой, — возвестил мой новый знакомец, — жаль бесконечно, что муза, дочь Зевса, нечасто тебя осеняет крылом белопёрым, а я вот иначе даже двух слов увязать не сумею, словно быков непослушных, что упришь в сторону тянут. Ты же совету внемли, Аполлону поспешно жертву успеть принести завет станкорунных. «Трех голубей до да козла, да вина не забудь золотого!» Большего болтуна мне не приходилось встречать ни в одном измерении. Если все здешние жители окажутся хоть в половину такими славоохотливыми, я застрелюсь. Смех смехом, но это вполне может стать реальностью. Судя по произведениям незабвенного Гомера, в Древней Греции все от последнего пастуха До Верховного Бога говорили исключительно гигзаметром. Я присел на камушек и обхватил голову руками. Один поэт, два поэта, даже три или пять — это тяжко. но хоть как-то переносимо. А вот целая страна поэтов, рьяны пытающихся перещеголять друг друга... Увольте! «Анцифер! Формазон!» — Ни ответа, ни привета. Все ясно. Придется выпутываться самому. Я просидел в немой отупелости около получаса. Осчастливленный моим коровьим молчанием кентавр счел, что наконец-то нашел самого безотказного слушателя и не замолкал ни на минуту. По счастью его болтовня мошкарой пролетала мимо, не задевая и крохи моего внимания. Если вы спросите, о чем он так увлеченно рассказывал, я не смогу вспомнить ни слова. Спасала выработанная годами учебу в институте привычка пропускать все лишнее, уходя в себя. Иначе нельзя. У нас на кафедре были профессора, которые грузили студентов похлеще этого непарнокопытного индивидуума. Время шло... Потом вдруг я неожиданно поймал себя на том, что краем глаза слежу за пробегающими по земле тенями. Ничего особенно интересного в их движении не было. Они то появлялись, то исчезали, имели разную форму и скорость, но какая-то неувловимо объединяющая их нить все же присутствовала и притягивала мое подсознание. Я попытался сконцентрироваться... Кругом скалы, внизу море, на небе ни не облачко, рядышком ни деревца. Первая осознанная мысль была абсолютно логичной. «Откуда же здесь тени?»